Гастроли, поездки. Но вернусь к гастролям. Как известно, раньше они бывали чаще и длились дольше, чем сейчас. В связи с этим происходило много курьезных случаев. Вот один из них. В Ростове-на-Дону артистов возили от театра до гостиницы на автобусе, так как она располагалась довольно далеко. Однажды день выдался тяжелый. Утром была репетиция, вечером спектакль. Все очень устали. В автобусе кто-то заснул, кто-то просто смотрел в окно. Стояла тишина. И вдруг раздался громкий голос Папанова. «Скорее б ночь прошла и снова на работу!» Взрыв смеха. И настроение у людей уже другое. На гастролях отец вел себя очень скромно, старался держаться подальше от шумных актерских тусовок, любил гулять по улицам незнакомых городов. Чтобы не узнавали, надевал темные очки, надвигал на брови кепку. Гулял и наблюдал за людьми. Все для своей актерской копилки. Неприхотливый в домашнем быту, на гастролях любил жить в хороших номерах. Очень огорчился, когда в Риге их с мамой поселили в средненькой гостинице, хотя та и находилась в центре города, недалеко от театра. Все остальные артисты были размещены за городом в хорошем пансионате с большим парком и на спектакле их возили на автобусе. Поэтому близость театра здесь не играла никакой роли. Видя такую несправедливость, отец довольно резко высказал свои претензии заместителю директора театра. В следующем городе Вильнюсе перепуганный замдиректора заказал для родителей шикарный люкс в отличной гостинице. Но, к сожалению, папе уже не удалось туда приехать. Театр сатиры был одним из немногих театров, которые выезжали на гастроли за границу. В этой аудиокниге я хочу вспомнить о нескольких поездках, хотя их было намного больше. В 1966 году Театр поехал на гастроли во францию Это стало целым событием, потому что это была первая поездка театра в капиталистическую страну. Поехали на международный театральный фестиваль, который проходил в Париже на сцене Театра наций со спектаклем по пьесе Маяковского «Клоп». В Париже было около недели. Поселили труппу в маленькой недорогой гостинице, но недалеко от театра, в котором играли. Ходили в театр пешком, и часть пути проходили по улице сен Почему-то на этой улице ближе к ночи собирались представительницы древнейшей профессии, и почему-то папа пользовался у них большим успехом. Когда дошли он всегда просил маму. «Надь, дай-ка я возьму тебя под руку, так будут поменьше приставать». Евгений Павлович Вестник вспоминал еще о таком забавном эпизоде. Задержавшись на концерте в Театре Олимпии, нанимаем такси. толя ли они сводят глаз с кепки водителя, клетчатой, с помпоном. Папанов тихонько. Видал кепочку? Мне б такую. Жертва капитализма. А одет получше нас с тобой. И кепочка. Ах. Ну где такую достанешь? Буржуй с помпончиком. Приехали. Расплачиваемся. Водитель на чисто русском языке. Пожалуйста, получите сдачу, а такую кепочку вы можете завтра купить на улице Ревали, восемнадцать. Всех благ. Такси уехало. Попанов был ошарашен ответом. Или еще случай с той же поездки. Однажды во время экскурсии рядом с нашим автобусом остановилась машина, в которой сидел президент Франции Деголь. Его машина ждала, пока откроются ворота в какой-то замок. Из всех нас только один Толя. Он был очень наивным, чистым человеком. С расширившимися глазами произнес, глядя на Деголя. «Бонжур, господин Деголь». Тот снял свою фуражку с длинным козырьком, примерно такой же длинный, как его нос, и ответил. «Бонжур, месье». После этого я спрашивал у Папанова, «А где твоя новая книга?» «Какая?» — удивлялся он. «Под названием «Моя дружба с Деголем». Конечно, были экскурсии по городу, и встречи с интересными людьми. Париж всех потряс. Вернулись в Москву, как будто побывали на другой планете. Сколько рассказов и впечатлений было после поездки». Хочу еще вспомнить об одном забавном случае, который произошел на гастролях в Болгарии, в одном из небольших городков. Чтобы встретить артистов знаменитого театра, на центральной площади собралась огромная толпа народ Когда артисты вышли из автобуса, вся площадь, дети и взрослые закричали «Ну, погоди!». Артисты и руководство были в замешательстве. Ведь должна состояться официальная церемония встречи, а здесь «Ну, погоди!» После речей, которые были запланированы для встречи, к микрофону подошел Папанов и сказал своим характерным голосом «Ну, заяц!» И вся площадь хором ответила «Ну, погоди!» И так это повторялось несколько раз. Городок ликовал. Хочу немного остановиться на работе в мультфильме «Ну, погоди». С Вячеславом Котёночкиным, режиссёром этого фильма, папа был знаком давно, так как снимался до этого популярного мультфильма в других фильмах этого режиссёра. И не только анимационных. Знаю, что много работал с ним в популярном журнале «Фитиль», где Котёночкин был режиссёром. Когда Котёночкину предложили на студии «Союзмультфильм» снять «Ну, погоди», он сразу подумал о Папанове на руль Волка. Надо заметить, что ни о каком сериале тогда не было речи. Когда папа прочел сценарий, то он огорчился. Ведь у Волка было только два слова. «Ну, погоди!» «Ну, где ж тут артисту развернуться?» — сказал он, вздыхая. Но работать согласился. В последующих сериях к тексту роли прибавилось еще одно слово. И вышло «Ну, Заяц!» «Ну, погоди!» Со временем этот мультик завоевал сердца не только детей, но и взрослых. Отец как-то пожаловался котеночкину. «Ну что ты мне какую-то нездоровую популярность создал?» Мальчишки нашего двора при виде меня кричат «Ну, погоди!» А недавно вышел из театра и решил прогуляться по Калининскому проспекту. Навстречу два пацана идут и один как закричит на всю улицу «Смотрите, волк идёт!». Замечательный актёр театра имени Моссовета Ростислав Плят как-то сказал, что Папанов стал главным волком Советского Союза. Такая популярность немного удручала папу, и в сердцах он иногда говорил, что волк перегрыз всю его биографию. С Кларой Румяновой, актрисы озвучивающей «Зайца», Папа тоже был знаком еще до «Ну, погоди». До этого были работы над мультфильмами «Чивлесу шишки», 1965 год, режиссеры Каменецкий и Уфимцев, Папанов «Волк», Румянова «Лисенок», «Паровозик из Ромашкова», 1967 год, режиссеры Дегтярев, Румянова «Паровозик», Папанов «Репродуктор». и вот работа «Над, ну погоди!» Румянова вспоминает. «Работать было очень интересно, но меня иногда подводила моя неорганизованность. Я часто опаздывал на звучание не в пример Папанову, который всегда приходил вовремя. И когда это случалось со мной, Папанов всегда говорил одну фразу. «Ну, Клара, погоди!» В планах Вячеслава Котеночкина было снять продолжение серии но уже про детей Волка и Зайца, где главные герои уже помирились. У Волка один сын, он играет интеллигентно на скрипочке, а у Зайца трое зайчат. Один панк, второй металлист, третий рокер. Зайчата обижают Волчонка, и между ними возникает конфликт. И вот там у Волка уже должен был бы быть текст. Когда отец узнал об этом, он обрадовался. Но, к сожалению, этого не произошло. Отец ездил в Болгарию несколько раз. У него было там много друзей. Один из них — Димитр Стоянов, директор театра Народной армии в Софии. С ним он познакомился на фестивале пьес Назыма Хикмета, который проходил в Софии в 1965 году на сцене этого театра. В Театре сатиры шла пьеса Хекмета «Домоклов меч», где Попанов играл одну из главных ролей – роль боксера. Практически это одна из первых его больших драматических ролей в театре. На этот фестиваль были приглашены Попанов и Зоя Зелинская как актеры, исполняющие центральные роли в спектакле. Им требовалось войти в спектакль болгарских коллег «Домоклов меч». Они должны были играть на русском языке, а болгарские актеры, соответственно, на болгарском. Третьим артистом, приглашенным на этот фестиваль из СССР, был Севолод Семенович Якут, который играл главную роль в пьесе «Чудак» Назема Хикмета. Он тоже должен был на сцене Болгарского театра Народной армии сыграть свою роль с местными коллегами. Далее предполагался творческий обмен актерами. Болгары приезжали играли в спектаклях москвичей эти же роли. За работу директора театра в «Софии» Саша Стоянов заплатил актерам деньги. В Советском посольстве сказали, что часть заработанного они должны отдать в пользу государства Что делать? Папанов и Зелинская так и сделали. А Якут категорически отказался, объясняя это тем, что у него двое маленьких детей. На этом фестивале отец и сдружился с Сашей Стояновым. Когда Стоянов бывал в Москве, один или с семьей он всегда приходил к нам в гости. Потом уже в один из приездов в Москву он сетовал по поводу случая с деньгами. «Какой я дурак! Как я не догадался, что в посольстве отберут часть денег! Мне нужно было не отдавать вам деньги в руки, а на них вам сделать хорошие подарки!» В общем, надо заметить, что пап очень любил Болгарию. В интервью данному одному болгарскому журналу он красочно и своеобразно описал свою любовь к этой стране и главному городу — Софии. «Люблю Софию с ее историческими местами и памятниками, зеленью и многими моими друзьями, а среди них Георгий Калаянчев, Саша Стоянов, Володя Янгов, Веселин Василев и многие с кем встречаюсь и у вас, и в Москве. Как при упоминании о Пушкине вспоминаю строки «Люблю тебя, Петра творения». Они бурлят внутри, словно искристое шампанское. Так и, вспоминая Софию, мысленно пью такую же чашу в честь моих болгарских друзей. Немного хочу рассказать о поездке родителей в Италию в 1974 году. Театр поехал на гастроли в эту замечательную страну по приглашению итальянской коммунистической партии. Театр побывал в Риме, Флоренции, Венеции, Генуи. Возили спектакль «Клоп» Маяковского и «Яблоко раздора» Бирюкова. Вообще, клоп одно время являлся как бы визитной карточкой театра, и ни одни гастроли без него не обходились. Конечно, было много впечатлений и пребываний в этих прекрасных городах, но и был один курьезный случай. Денег платили мало, и чтобы купить какие-то подарки и сувениры, приходилось экономить на еде. Практически все взяли с собой продукты из Москвы – кипятильники, электрические плитки, чтобы готовить еду. Один раз голодные артисты после длительного переезда из города в город заселились в гостиницу и включили свои электроприборы. Сеть не выдержала напряжения, и в гостинице погас свет. Конечно, итальянцам это было трудно понять. Они только разводили руками в недоумении и говорили «Приехали русские артисты!». Никогда мои родители не возвращались с гастроли с пустыми руками. Всегда привозили подарки, сувениры для всей семьи. Когда они поехали в Италию, я уже была студенткой актерского факультета ГИТИСа. После их возвращения я стала самой модной девушкой нашего института. Мне привезли кожаное пальто. Тогда их было не достать. Моднейшие сапоги на платформе, кофточки, юбки и так далее. В детстве, когда я жила с бабушкой, родители не баловали меня одеждой. Часто перешивались старые мамины вещички. Зато потом они как будто наверстывали упущенное. Я была им очень благодарна и чувствовала себя королевой. А гастроли и поездок было довольно много. Разумеется, чаще всех ездил отец, потому что его приглашали еще в поездки от Союза кинематографистов. В основном делегации выезжали на недели советских фильмов или фестивали советского кино, которые проходили в разных странах. Одним из первых таких путешествий от Союза кинематографистов была поездка в Японию в 1964 году. Там папа представлял фильм «Живые и мертвые». Это экранизация Романа Симонова. Осуществил ее режиссер Столпер на киностудии мосфильм в 1963 году. Когда папе позвонили с киностудии с предложением прийти и попробоваться на роль генерала Серпилина, он был просто ошарашен и начал отказываться. Ему казалось, что нет ничего общего между генералом, героем Великой Отечественной войны и им, комедийным актером. Правда, портрет Серпилина, данный Симоновым в романе, совпадал с обликом актера Папанова. Это было внешнее сходство хотя, наверное, поначалу это сходство и заставило Столпера предложить Папанову попробоваться на эту роль. Папа, конечно, с юмором говорил. Меня пригласили на роль Серпилина, потому что у Симонова написано, что генерал имел «лошадиное лицо». Потом Столпер признался, что уже после первой беседы с Папановым он уже точно был уверен в правильности выбора. Для Папанова это была первая роль в кино такого плана. В одном из интервью по поводу Серпилина отец говорил, «Все, что связано с войной, для меня, бывшего фронтовика, никакими годами не отдалить. Буду помнить всегда и первую встречу с Серпилиным на страницах романа Симонова, и то волнение, которое охватывало меня, когда я был утвержден на эту роль, и первые съемки. Серпилин?» Образ собирательный. Минули десятилетия, и, возвращаясь мыслями к нему, невольно думая о многих людях, встретившихся на моем жизненном пути, неожиданно для себя самого я признал в нем черты старого мастера, который учил меня на втором подшипниковом заводе, где довелось мне до армии работать токарем, и главного хирурга военного госпиталя, где я лежал тяжело тяжелораненым. Оказывается, Серпилин вобрал в себя черты характера и поведения многих дорогих людей. Фильм «Живые и мертвые», так же, как и «Белорусский вокзал», очень близок мне еще и потому, что он про мое поколение, про тех, кто ушел на фронт в 1941 году. Совершенно разные человеческие натуры – актер папанов и генерал Серпилин. Но в фильме их объединяет ощущение войны, человеческого горя, знания жестоких фронтовых будней. Хотя эти знания и несоизмеримы. ведь Пилин — кадровый командир советской армии. Отец пошел воевать необученным, 19-летним парнем. И все-таки общее было — испытание выпавшее на их долю в годы войны. Я думаю, что именно это помогло ему сыграть эту роль. Папа рассказывал что после просмотра «Живых и мертвых» в Центральном доме Советской армии, где зрители устроили овацию Симонову и Столперу, подошел к нему старый генерал, тронул за локоть и тихо сказал «Спасибо тебе, сынок, за твоего Серпилина, за нашего Серпилина». Отец стоял перед ним по стойке смирно. Перед этим старым генералом он чувствовал себя девятнадцатилетним сержантом. Генерал улыбнулся. «Вольно, солдат, вольно!» И, отдав честь, ушел. Эту встречу он запомнил надолго, и слова генерала стали самым дорогим признанием его актерского труда. Сам Симонов признался, что попал в плен созданного Папановым образа. Во время работы над следующим романом, продолжением «Солдатами не рождаются» Ему же трудно было представить другого Серпилина. Это высшая оценка актерской работы. По роману «Солдатами не рождаются» Столпер снял фильм «Возмездие. Продолжение живых и мертвых», где отец также сыграл Серпилина. Прославленный полководец маршал Конев так отозвался об образе, созданном Папановым. Такого генерала умного, думающего, сильного и притом человечного мы еще не видели на экране. Признаться, я в бою был бы спокоен за свой фланг, если бы его держало соединение, которым командует генерал Серпилин. За исполнение роли Серпилина в «Живых и мертвых» Попанов стал лауреатом кинематографической премии братьев Васильевых. «Так вот». С фильмом «Живый и мертвый» отец и поехал в Японию. Кроме него в состав делегации входил известный писатель Сергей Сергеевич Смирнов, автор повести «Брестская крепость». Сергей Сергеевич был отцом режиссера Андрея Смирнова, у которого папа впоследствии снялся в фильм «Белорусский вокзал». Еще членом делегации была замечательная актриса, звезда советского кино Ариадна Шангелая. Какой фильм она представляла, я уже не помню, но, кажется, это был «Гранатовый браслет». Отец рассказывал, что принимали их здорово, фильмы шли с успехом. Еще не так много времени прошло после войны, и интерес к советскому кинематографу был велик. Человеку, который мало бывал за рубежом, попасть в Японию — это потрясение. Конечно, нашу киноделегацию возили по всей стране, и они много что видели. Естественно, были и приемы. Например, в городе нагата мэр подарил нашим постальникам символический ключ города. Папа и Сергей Смирнов были довольно большого роста. И когда на приемах их приглашали садиться за традиционные японские столики, а сидеть надо было, скрестив ноги. Для них было это сущим наказанием. Мешали длинные ноги. А потом они с трудом поднимались. Было много подарков и сувениров. Помню набор, состоявший из заколки для галстука и запонок, с настоящим крупным японским жемчугом, вручённый отцу в этой поездке. Я ещё, будучи тогда ребёнком, получила в дар японские игрушки и была ошеломлена ими. Первая — белая пушистая собака, которая шла на звук свистка. «Свистишь — собачка идёт к тебе». Перестанешь свистеть, она останавливается. Вторая игрушка — красная полицейская машина на дистанционном управлении. Конечно, сейчас такими игрушками никого не удивишь. Но в начале 60-х в наших детских магазинах, кроме пластмассовых пупсов и железных грузовиков, которых следовало возить на веревочке, ничего купить было нельзя. Вторая поездка папы в Японию состоялась в 1972 году. Они ездили туда вместе со знаменитой латвийской актрисой Вией Артмане. Она была звездой всесоюзной величины, да и сейчас ее помнят по роли Джулии Ламберт в восхитительном телефильме «Театр», изящной экранизации «Сомерсета Моэма». Опять был фестиваль советского кино. И опять были поездки, приемы, подарки и сувениры. И снова отец вернулся в таком же восхищении страной, как и в первый раз. С Ви Артмен и папу связывала еще совместная работа в фильме «Родная кровь» режиссера Ершова, где она сыграла роль Сони, матери троих детей. Этот фильм, снятый на киностудии Ленфильм в 1963 году, — типичная мелодрама. Режиссер Ершов избежал той сентиментальной слезливости, которая обычно бывает спутницей всех мелодрам. Перед нами семья, которую в трудные годы войны бросил отец. Вот этого отца играет Папанов. Играет отрицательного человека, но идет к объяснению поступков своего героя путем сложным, окольным. И там, за околицей прямолинейных решений, Мы видим не схему отрицательного злодея, железобетонно противостоящему добру, а человека, вызывающего не только презрение и осуждение, но и жалость, желание в собственной жизни сделать некоторые коррективы. Отец вошел в фильм мягко. Он как бы приглушил все буйные актерские краски свои, сыграл роль под сурдинку он обнаружил глубинный пласт образа и второстепенный, весьма схематичный персонаж обрел черты жизненной достоверности. В 1969 году Министерством обороны СССР была организована делегация в группу советских войск в Чехословакии. Эта делегация состояла из двух человек — актера Анатолия Попанова и режиссера Евгения Карелова. Ездили они с фильмом, служили два товарища. Карелов был режиссером-постановщиком, а Папанов сыграл роль начдива Задача этой поездки была определена четко – поддержать моральный дух наших военных после небезызвестных событий 1968 года. У Карелова папа снялся в двух фильмах – «Вышеупомянутом» и «В детях Дон Кихота» где сыграл роль главного врача роддома бондаренко этот доктор целиком поглощен работой в роддоме где все его любят и уважают прозвали доктора дон кихотом за его отрешенность от дел земных рассеянность и еще за многое что отличает чудаков целиком отдающихся своему делу и от поглощенных только собственными заботами обывателей в одном из интервью Евгений Карелов сказал, «Не думайте, что мы пригласили Папанова по комедийным признакам, вовсе нет. В нем нас привлекали тонкость, глубина, умение заглянуть в сокровенные уголки души своего героя». Перед съемками фильма папе пришлось ознакомиться с работой врачей в роддоме. Он познакомился со старым доктором, который, как и его герой, принял 20 тысяч родов. И, конечно, Это не могло не сказаться в работе над ролью. Простой, будничный героизм доктора Бондаренко поражает нас в конце фильма, когда он забирает оставленного мамашей кукушкой младенца в свою семью. Тогда выясняется, что все его три сына тоже были брошены такими же матерями. Свершение добра, смысл этого образа, сыгранного Папановым. Папанов и Карелова связывали не только творческие, но и дружеские отношения. Поэтому о Карелове хочется рассказать поподробнее. В то время его женой была Лаура Яковлевна Морозова, дама, обожавшая светские тусовки, в меру образованная и интеллигентная. В период тесного общения Карелова отца нашей семьи, естественно, тоже сблизились. Мама приятельствовала с Лаурой Яковлевной, а я была в очень хороших отношениях с ее дочкой Наташей Черепановой. Правда, дружбы это назвать было трудно, так как Наташа была на несколько лет старше меня, но мне очень хотелось походить на нее, потому что она одевалась модно, во все импортное, да и сама, как мне казалось, принадлежала к кругу золотой молодежи, до которого я и не надеялась дотянуться. Совместных детей у Лауры Яковлевны с Кареловым не было. Наташа была дочерью одного из мужей своей мамы, Юрия Черепанова, художника-карикатуриста. Он занимался в основном политической карикатурой и активно сотрудничал с центральными газетами, особенно с «Правдой», главным печатным органом ЦК КПСС. Мы с Наташей вместе ездили в Болгарию по туристической путевке. Поездка была летом. Я окончила первый курс ГИТИСа, а Наталья заканчивала факультет журналистики МГУ. Она была великолепна в своей заграничной модной одежде, уверена в себе, нравилась молодым людям, и всю поездку я смотрела на нее как на богиню. Лаура Яковлевна была очень оборотистой женщиной. Имела дело с людьми, которые занимались антиквариатом, и иногда звонила маме, предлагая купить ту или иную старинную вещицу. Я думаю, она с этого что-то тоже имела. Были у нее вещи, привезенные для продажи из за границы которые в то время невозможно было достать в Союзе. Но, как я уже писала, наши семьи связывали дружеские взаимоотношения. Помню, однажды родители пошли в гости к Кареловым и рассказывали, что среди присутствующих в доме были Владимир Семенович Высоцкий с Мариной Владе. Высоцкий весь вечер не расставался с гитарой и много пел. Тогда я этому рассказу не придала никакого значения. Вообще отец обожал Высоцкого. У него было довольно много записей, еще на ленточных магнитофонах. Любил он и цыганские романсы, особенно в исполнении Николая Сличенко. Было много записей Петра Лещенко, которые пел у самовара «Я и моя Маша». А еще папа с удовольствием слушал французскую и итальянскую эстраду. Ну и, конечно, классику. Но вернусь к Евгению Карелову. Насколько я помню, они с Лаурой Яковлевной прожили вместе недолго. Но когда супружеская пара рассталась... Лаура Яковлевна все равно продолжала общаться с моей мамой, зная, что папе это не очень нравилась Смерть Карелова, а умер он совсем молодым, сразила отца. Он никогда его не забывал, всегда отзывался о нем с большой любовью и очень ценил как режиссера. В 1967 году, опять же в составе делегации советских кинематографистов, Папанов побывал в Греции. Ее членами были также знаменитый режиссер Григорий Чухрай и актриса Галина Польских. Во время этой поездки отец познакомился и подружился с послом СССР в этой стране Николаем Ивановичем Корякиным. Позднее, будучи в Москве, Николай Иванович заходил к нам в гости. Он подарил коньяк Метакса, который до сих пор стоит у мамы в баре это был 1967 год. В Греции советскую делегацию пригласили на концерт легендарного композитора и певца Микиса Теодоракиса, после которого состоялась встреча с ним. Он подарил всем русским гостям свои пластинки с автографами. А в октябре 1972 года отец поехал в Руанду, маленькое государство в Африке. В городе Кигали проходила неделя советского кино. Из творческих работников он был один. Правда, с ним вместе ездил представитель софэкспортфильма. Помню, папа рассказывал, что стояла необыкновенная жара. Днем выходить на улицу было невозможно, поэтому сидели в гостинице с кондиционерами. С водой тоже была проблема. К тому же представители советского посольства – все время предостерегали от укусов каких-то чудовищных ядовитых пауков, поэтому даже окна в гостинице все были в сетках. В Руанде произошел интересный случай. Во время поездки отцу исполнилось 50 лет. На одном из приемов папа обмолвился об этом. И на следующий день, когда их повели на экскурсию в Государственный музей изобразительного искусства, Директор музея снял со стены один из экспонатов и торжественно вручил отцу. Это была искусно вырезанная из дерева африканская крестьянка, обрабатывающая мотыгой землю. В 1976 году была поездка на фестиваль советских фильмов, который проходил сначала в Тунисе, а потом в Марокко. Папиной партнерже по поездке была актриса Валентина Теличкина, известная по картине журналист Не помню уже, что отец рассказывал о поездке, но после нее в моем гардеробе появилось красивое платье с национальными африканскими узорами. Это платье до сих пор у меня сохранилось. И снова о поездках. Очень интересно рассказывает мой учитель Владимир Алексеевич Андреев, который возглавлял делегацию ФРГ. В составе группы был Папанов. Выглядел Толя более чем скромно. В кепке, которая мне напоминала представителей Кавказа на рынках Москвы. В стареньком плаще, в джинсовых брюках и в такой же куртке. Мы должны были ехать на прием. И я осторожно спросил. «Толя, а ты что-нибудь еще взял из одежды?» Он даже растерялся. «Володя, по-моему, по-моему, очень современно. Нет?» мы вошли в кабинет к директору и художественному руководителю крупнейшего музыкального театра Германии. Я должен был произнести традиционные в таких случаях слова, представить Анатолия Дмитриевича. В это время наш хозяин встает и идет к Папанову, как к родному брату, и в полном восторге восклицает. «Как славно видеть нормально одетого русского!» Далее андреев вспоминает что Попанов вел себя очень свободно, много шутил, рассказывал анекдоты, среди которых были даже политические. Как руководитель делегации Владимир Алексеевич был немного напуган таким ходом дела, потому что с ними были два молодых дипломата советского посольства. Андреев пытался намекнуть отцу, что существуют границы тех тем, которых можно касаться в разговоре. Папанов соглашался, но вскоре забывал о предупреждениях и продолжал смело развивать любые темы. Молодые дипломаты с интересом слушали. В конце концов Владимир Алексеевич сказал одному из них. «Папанов, великий актер. Не относитесь к его поведению как к чему-то предусудительному. Но актер, но великий же!» А тот спасибо ему отвечает. Мне как раз очень интересно, Владимир Алексеевич. Уроки Папанова никогда не проходят даром. Сам отец после этой поездки рассказывал нам, что в одном из германских городов его укусила собака. Просто взяла, подошла и укусила за ногу ни с того ни с сего. Его солдата. Солдата страны, победившей фашизм. И в душе у него осталась обида. Не на собаку, конечно а на чудовищную разницу в уровнях жизни страны победившей и страны побежденной. В 1979 году отец едет в Турцию на съемки советско-турецкого фильма «Любовь моя, печаль моя» режиссера Ибрагимова. В этом добром и очень красивом фильме сказки он сыграл роль звездочета. А в 1984 году в Италии на 22-м международном кинофестивале в городе Авеллино был представлен советский фильм режиссера Егорова «Отцы и деды», в которым Папанов сыграл одну из главных ролей и получил приз «Золотое плато» за лучшее исполнение мужской роли. «Отцы и деды» — комедия лирическая. И это обстоятельство ставило перед съемочной группой довольно непростое для веселого жанра условие. Показать с достоверностью, без всякой эксцентрики самых обычных простых людей в обычных обстоятельствах. В центре фильма мужчина трех поколений одной семьи. Главный среди них дед по фамилии Луков. Его играет Папанов. Алексей Павлович – Так зовут деда, еще не старик. Это зрелый, вышущий душевной молодостью и здоровьем мужчина. Но однажды ему говорят, что он уже старый, скоро пенсия, и ничего хорошего в будущем у него нет. С этого начинаются все коллизии сюжета. Эту роль папа играет тонко, с большим чувством юмора. Режиссер фильма Егоров сказал, «Такого Папанова еще никому видеть не приходилось. Роль явно открыла в нем новые грани его дарования. С ним трудно не согласиться. Еще папа побывал в составе делегации Союза кинематографистов в Канаде, Финляндии и Югославии. В 1979 году от того же Союза кинематографистов намечалась туристическая поездка в Америку. Но мама не была членом Союза. И отец обратился с просьбой, чтобы ее включили в состав группы. Ему пошли навстречу и разрешили поехать вместе с женой. В составе группы были режиссер Леонид Гайдай с супругой, актрисой Ниной Гребешковой, украинский юморист Ефим Березин, известный популярному эстрадному шоу «Тарапунька и Штепсель», кинематографиста не только с Мосфильма, но и с разных студий страны. Поездка была рассчитана на 20 дней. В первый же день туристам выдали всю денежную сумму, предназначенную на питание. Это было замечательно, потому что наши умные граждане всю еду привезли с собой из дома. Так что можно было распоряжаться деньгами по своему усмотрению. В те времена деньги советского туриста за границей были строго лимитированы. Первый город – которой они приехали поздно вечером, был Нью-Йорк. Разместили туристов в трехзвездочной гостинице недалеко от центра. Когда разложили вещи немного отдохнули, папа говорит, «Надя, давай пойдем сейчас на Бродвей». «Мама в испуге! Толя, опомнись, какой Бродвей ночью!» «Да что ты! Вот увидишь, все наши уже там!» И действительно, когда гуляли по Бродвею, встретили многих из группы. На маму ночной Бродвей произвел ошеломляющее впечатление. Море огней, уличные артисты, геи, лесбиянки, трансвеститы и прочий сброд — непостижимое зрелище для советского человека. Это был 1979 год. У нас об этом изыкнуться было нельзя. Когда родители вернулись в гостиницу, мама сказала убитым голосом. толя Я хочу вернуться домой. Это было сказано совершенно искренне. Надо вспомнить, в какой строгости ее воспитывали в семье. На следующий день туристов повезли на экскурсию по Нью-Йорку. А через несколько дней один из работников советского посольства вызвался отвезти родителей на Брайтон за покупками, только попросил держать это в строгом секрете. Утром следующего дня он заехал за ними на своей машине и они отправились в этот знаменитый район когда они зашли в один из магазинов то все кто там был сразу узнали анатолия папанова к ним подошел хозяин еврей и на чисто русском языке сказал как он польщен что его магазин посетил такой знаменитый актер пап очень хотел купить себе джинсовый костюм, но к сожалению нужного размера не оказалось тогда хозяин Позвонил своему другу Сене, тоже владельцу магазина. «Поехали к Сене». Вот был ошарашен прибытием такого покупателя. «Товарищ Папанов, для меня такое счастье, что вы у меня в магазине. Не могли бы вы немного задержаться, а? Я сейчас позвоню домой, чтобы приехали мои родные с вами познакомиться». Очень хотелось сделать приятный Сене и его родне, но времени оставалось мало. После покупки джинсового костюма надо было уезжать. Из Нью-Йорка группа полетела в Лос-Анджелес. Там они побывали на одной из студий Голливуда, где присутствовали на съемках эпизодов какого-то художественного фильма. И, конечно, была экскурсия по Голливуду. После Лос-Анджелеса группа советских кинематографистов прибыла в Лас-Вегас. Поселили их довольно дешевые гостиницы. Конечно, всем хотелось попасть хоть в один из многочисленных игорных домов. Но в любом при входе надо было платить деньги. А их у бедных советских работников искусства было очень мало. Наконец, нашли одно заведение, где вход был бесплатным. Играть отпаживался далеко не каждый. А отец вообще не был азартным человеком. Те, кто рискнул поиграть, в основном оказались в проигрыше. В программе поездки у группы было посещение эстрадно-циркового шоу в одном из казино. Рядом со столиком, где сидели мои родители, располагалась ложа. В ней сидел человек с черной пантерой на красивой цепи, с живой настоящей пантерой. Когда настал его черед выступать, он прошел со своей кошкой через весь зал на сцену, показал свой номер и спокойно вернулся на свое место. Публика была шокирована таким поведением артиста. Да, Лас-Вегас произвел на советских людей потрясающее впечатление, ведь ничего подобного им не приходилось видеть. На одной из улиц Сан-Франциско, куда туристы прилетели после Лас-Вегаса, мама увидела женщину, которая продавала пирожки с мясом хотелось есть Она подошла и поинтересовалась, сколько стоит пирожок. Продавщица ответила «один доллар». Тогда мама, как истинный патриот своей страны, сказала «Толя, здесь доллар, а у нас такой пирожок пять копеек». Тогда папа ответил «да, если учесть, что у нас и после съеденного пирожка лечение будет бесплатным, то совсем хорошо». В результате все наши истратили по два доллара и купили порошки утолив голод. Потом зашли в большой торговый центр. В одном из отделов маме понравилось красивое бежевое пальто, но оставшихся денег на него не хватило. И вдруг, совершенно случайно, они встречают Ефима Березина, это который штепсель. Разговорились. Мама посетовала, что на понравившееся пальто не хватает денег. Ефим сообразил. «Не расстраивайся, Надя. Сейчас что-нибудь придумаем. У меня здесь работает знакомая продавщица. Мы с ней когда-то в Одессе учились в одном классе». Пошли к продавщице, рассказали проблему. Она взяла пальто, оторвала на нем все пуговицы и пошла с этим к начальству. Пальто, конечно, уценили, и мама смогла его купить. Советском консульстве в Сан-Франциско был дан один небольшой прием в честь советских кинематографистов. Познакомились с консулом, который оказался приятным человеком. Ездили на экскурсию по городу, побывали в нескольких музеях. Последним городом пребывания туристов был Вашингтон, который поразил всех строгостью и величием. Деньги у родителей закончились, поэтому магазины их уже не интересовали. Они наслаждались прогулками по городу, прощаясь с Америкой. Когда приехали в аэропорт, оказалось, что самый большой багаж у одного кинорежиссера из Армении. Он был весь увешан коробками и пакетами. Вскоре он сам разъяснил эту ситуацию. Оказывается, из Армении он привез землю до своих бывших соотечественников и всем, С кем встречался в армянской диаспоре, дарил щепотку армянской почвы. Армяне с благодарностью брали свою родную землю и за это дарили ему подарки. Поездка закончилась, но еще долго родители вспоминали Америку, иногда сравнивая нашу советскую жизнь с той, которую они видели в США.